Вокруг сверкал движущийся световой хаос. Под роялем стояли дикий камень и лесной пень, обросший травой. Всё колебалось, являлось, меняло форму. По каменистой тропе мимо меня пробежал осёл, нагруженный мехами с вином. Его погонщик бежал сзади. загорелый босой детина с повязкой на голове из красной бумажной материи. Против меня открылось внутрь комнаты окно с железной решеткой, и женская рука выплеснула с тарелки помои. В воздухе под углом, горизонтально, вертикально, против меня и из-за моих плеч проходили, исчезая в пропастях зеленого блеска, неизвестные люди южного типа. Всё это было отчётливо, но прозрачно, как окрашенное стекло. Ни звука, движения и молчания. Среди этого зрелища едва заметной чертой лежал угол стола с блистающим конусом. Находя, что потрудился довольно, и опасаясь также за цельность рассудка, я бросил на конус свой карманный платок. Но не наступил мрак, как я ожидал. Лишь пропал разом зелёный блеск, и окружающее восстало вновь в прежнем виде. Картина солнечной комнаты, приняв несравненно большие размеры, напоминала теперь открытую дверь. Из неё шёл ясный дневной свет, в то время как окна Броховского жилища были по ночному черны. Я говорю, свет шёл из неё, потому что он действительно шёл с этой стороны, от открытых внутри картины высоких окон. Там был день, и этот день сообщал своё ясное озарение моей территории. Казалось, это и есть путь. Я взял монету и бросил её в задний план того, что продолжал называть картиной. и я видел, как монета покатилась через весь пол к полуоткрытой в конце помещения стеклянной двери. Мне оставалось только поднять ее. Я перешагнул раму с чувством сопротивления встречных вихрей, бесшумно ошеломивших меня, когда я находился в плоскостях рамы. Затем все стало хорошо. как по ту сторону дня. Я стоял на твердом полу и машинально взял с круглого лакированного стола несколько лепестков, ощутив их шелковистую влажность. Здесь мной овладело изнеможение. Я сел на плюшевый стул, смотря в ту сторону, откуда пришел. Там была обыкновенная глухая стена, обтянутая обоями с лиловой полоской. И на ней, в чёрной узкой раме, висела небольшая картина, имевшая бессознательно для меня отношение к моим чувствам, так как совладав с слабостью, естественной для всякого в моём положении, я поспешно встал и рассмотрел, что было изображено на картине. Я увидел изображение, сделанное превосходно, вд плохой плохо обставленной комнаты погружённой в едва прорезанные лучом топящейся печи сумерки и это была железная печь в той комнате из которой я перешёл сюда